Глава 8 На Дункане стало одним славным человеком больше. Между тем яхта, благодаря попутным течениям у берегов Северной Америки, быстро приближалась к экватору. 30 августа показался остров Мадейра. Гленарван, помня свое обещание, сообщил Паганелю, что Дункан может сделать там остановку, чтобы высадить ученого на берег. «Дорогой Гленарван», — ответил Паганель, — «давайте поговорим с вами попросту, без церемоний. Скажите, намеревались ли вы до моего появления сделать остановку у Мадейры?» «Нет», — сказал Гленарван. Тогда разрешите мне использовать мою злосчастную рассеянность. Остров Мадейра слишком хорошо известен. Он не представляет никакого интереса для географа. Все о нем уже сказано и написано. К тому же, когда-то знаменитое тамошнее виноделие теперь в полнейшем упадке. Подумайте только, на Мадейре больше нет виноградников. В 1813 году там добывалось 22 тысячи пип вина. Пип равна 50 гекталитрам. А в 1845-м количество это снизилось до 2669 пип. В настоящее же время оно не составляет и 500 пип. Прискорбное явление. Итак, если вам безразлично, сделать ли остановку здесь или у Канарских островов, тогда сделаем остановку у Канарских островов, ответил Гленорван. Они у нас по пути. Я это знаю, дорогой Гленарван. А Канарские острова, состоящие из трех групп, представляют больший интерес для изучения, не говоря уже о Тонеривском пике. Мне всегда хотелось его увидеть. Теперь же как раз представляется для этого удобный случай. Им я воспользуюсь, и в ожидании судна, которое доставит меня обратно в Европу, поднимусь на эту знаменитую гору». «Как вам будет угодно, дорогой Паганель?» Невольно улыбаясь, ответил Гленарван. И у него были основания улыбаться. Канарские острова находятся недалеко от Мадейры, всего в 250 милях. Расстояние незначительное для такой быстроходной яхты, как Дункан. 31 августа в 2 часа дня Джон Манглс и Паганель разгуливали по палубе. Француз забрасывал своего компаньона вопросами относительно Чили. Господин Паганель вдруг прервал его капитан, указывая на какую-то точку на южной стороне горизонта. «Что такое, дорогой капитан?» – отозвался ученый. «Соблаговолите посмотреть вон в ту сторону. Вы ничего там не видите?» «Ничего. Вы не туда смотрите. Это не у горизонта, но повыше, среди облаков». «Среди облаков? Сколько я не смотрю? Ну вот, взгляните теперь по направлению рейки Бушприта». «Ничего не вижу». «Да вы просто не хотите видеть, но поверьте мне...» Хотя мы еще и в 40 милях от тенерифского пика, его остроконечная вершина уже ясно вырисовывается над горизонтом. Хотел Паганель видеть эту гору или нет, но через несколько часов ему, чтобы не прослыть слепым, пришлось согласиться с Джоном Манглсом. Наконец-то вы ее видите, сказал ему капитан. Да-да, вижу, совершенно ясно. И это и есть так называемый тенерифский пик? пренебрежительно прибавил географ. Он самый, а он производит впечатление не очень высокой горы. Однако он возвышается на 11 тысяч футов над уровнем моря. Но ему, во всяком случае, далеко до Монблана. Возможно, но когда дело дойдет до подъема на эту гору, пожалуй, и вы тогда найдете, что она довольно-таки высока. Подниматься? Подниматься на Тенерифский пик? К чему это, дорогой капитан, после Гумбольта и Бонплана? Гениальный Гумбольд поднялся на эту гору и описал ее так, что уже ничего не прибавишь. Он тогда же установил ее пять часов. Пояс виноградников, пояс лавров, пояс сосен, пояс альпийских вересков и, наконец, пояс, где совершенно отсутствует растительность. Гумбольд добрался до самой высшей точки Тенерифского пика. Там негде было даже сесть. Перед его глазами расстилалось пространство, равное четвертой части Испании. Затем он спустился до самого дна кратера этого потухшего вулкана. Спрашивается, что остается мне делать на этой горе после такого великого человека? «Действительно, после него вам новых сведений не раздобыть», — согласился Джон Манглс. «А жаль, так как вам будет ужасно скучно в Тенерифском порту в ожидании прихода судна. На какие-либо развлечения надежд там мало. Понятно, тут можно рассчитывать только на самого себя». Смеясь, заметил Паганель. «Но скажите, дорогой Манглс, разве нет на островах Зеленого мыса крупных портов?» «Конечно, есть. И для вас, например, было бы очень легко сесть в Прая на проход, идущий в Европу». «Не говоря уже об одном немалом преимуществе», — заметил Паганель. «Ведь острова Зеленого мыса недалеко от Сенегала, где я найду земляков». Конечно, мне прекрасно известно, что эта группа островов считают малоинтересной, пустынной, да и климат там нездоровый. Но для глаз географа все любопытно. Уметь видеть — это наука. Есть люди, которые не умеют видеть и путешествуют так же умно, как какие-нибудь ракообразные. Но, поверьте, я не из их школы. — Как вам будет угодно, господин Паганель? — ответил Джон Манглс. — Я же уверен, что ваше пребывание на островах Зеленого мыса — «Обогатит географическую науку, а мы как раз должны туда зайти, чтобы запастись углем, и ваша высадка там нас нисколько не задержит». Сказав это, капитан взял курс к западным берегам Канарских островов. Знаменитый тенеривский пик остался за кормой. Продолжая идти таким же быстрым ходом, Дункан пересек 2 сентября в 5 часов утра тропик Рака. Погода стала меняться, воздух сделался тяжелым и влажным как всегда в период дождей. Время это испанцы зовут «временем луж». Оно очень тягостно для путешественников, но полезно для жителей африканских островов, страдающих от недостатка растительности, а значит и от недостатка влаги. Бурное море не позволяло пассажирам яхты оставаться на палубе, но разговоры в кают-компании не стали от этого менее оживленными. 3 сентября Паганель, готовясь высадиться на берег, принялся укладывать свои вещи. Дункан уже лавировал между островами Зеленого мыса. Он прошел мимо острова Соль, бесплодного и унылого, как песчаная могила, прошел вдоль обширных коралловых рифов, а затем, оставив в стороне остров Святого Якова, перерезанный с севера на юг цепью базальтовых гор, вошел в бухту Вилла Прая и стал на якорь у самого города. Погода была ужасная, бушевал прибой, Несмотря на то, что бухта была защищена от морских ветров. Дождь лил как из ведра, и сквозь его потоки едва можно было разглядеть город. Расположен он был среди равнины на горной террасе, упирающейся в отроге мощных скал вулканического происхождения, вышиной в 300 футов. Вид острова сквозь завесу дождя был удручающе унылый. Элен Гленарван не удалось осуществить свое намерение побывать в этом городе. Погрузка угля протекала с большими затруднениями. В то время как море и небо в каком-то сметении смешивали свои воды, нашим пассажирам не оставалось ничего другого, как сидеть в кают-компании. Естественно, злободневной темой разговоров на яхте была погода. Каждый сказал что-нибудь по этому поводу. Один майор не проронил ни слова. Он, кажется, с полным равнодушием присутствовал бы и при всемирном потопе. Паганель ходил взад и вперед, покачивая головой. Как будто это делается нарочно, повторял он. Да, стихи против вас, отозвался Глен А я все-таки восторжествую над этим. Не можете же вы покинуть яхту в такую погоду, сказал Элен. Я лично, с ударнем прекрасно мог бы. Я опасаюсь только за свой багаж и инструменты, ведь все пропадет. Опасен только момент высадки, заметил Глен А как только вы попадете в вилла Прая, вы там устроитесь не так уж плохо. Правда, относительно чистоты можно пожелать большего. Придется жить с обезьянами и свиньями, а соседство с ними далеко не всегда приятно. Но путешественник не должен обращать внимание на такие мелкие неудобства. К тому же надо надеяться, что месяцев через 7-8 вам удастся сесть на судно, идущее в Европу». 7-8 месяцев?!» Воскликнул Паганель. Да, и это самое меньшее. Ведь в период дождей суда не очень-то часто заходит на острова Зеленого мыса. Но вы сможете с пользой употребить свое время. Этот архипелаг еще мало известен. Здесь есть над чем поработать и в области топографии местности, и климатологии, и этнографии, и гипсометрии. Измерение высоты местности. Вы сможете заняться обследованием рек, заметила Элен. «Таковых там не имеется», — ответил Паганель. «Ну, займетесь рещушками. Их там тоже нет. Тогда какими-нибудь потоками, ручьями. Их там тоже не существует. В таком случае вам придется обратить свое внимание на леса», — промолвил майор. «Для лесов необходимы деревья. А они здесь отсутствуют». «Приятный край, ничего не скажешь», — отозвался майор. «Утешьтесь, дорогой поганель, сказал Гленорван. «Ведь вам все же остаются горы». «О, сэр, горы эти и невысоки, и не интересны. да к тому же они уже изучены». «Изучены?» — удивился Гленарван. «Да, как всегда, мне не везет. Там, на Канарских островах, все было уже сделано Гумбольтом, а здесь меня опередил уже один геолог, господин Шарль сен клер «Неужели?» «Увы, это так», — жалобно ответил Паганель. Этот ученый был на борту французского корвета «Решительный», когда тот стоял у островов Зеленого мыса. И вот сент клер воспользовался своим пребыванием здесь, чтобы подняться на самую интересную из вершин архипелага, а именно на вулкан острова фога «Скажите же на мелость, что мне остается делать после него?» «Это действительно прискорбно», — промолвила Элен. «Что же вы, господин Паганель, думаете предпринять?» Паганель несколько минут пребывал в молчании. «Право, вам надо было высадиться на Мадейре. Хотя там и нет больше вина», — заметил Гленорван. Ученый-секретарь Парижского географического общества по-прежнему молчал. «Я бы подождал еще», — заявил майор совершенно тем же тоном, каким он мог сказать «я не стал бы ждать». «Дорогой Гленорван, прервал наконец молчание Паганель, «где вы думаете сделать следующую остановку?» «О, не раньше, чем в Консепсионе». Черт возьми, это меня чрезвычайно отдаляет от Индии. Да нет же, как только вы обогнете мыс Горн, вы начнете к ней приближаться. Это я знаю. К тому же, продолжал Глен самым серьезным тоном, не все ли равно попадете ли вы в Ост или Вест Индию? А, знаете, сэр, воскликнул Паганель, ведь этот довод никогда не пришел бы мне в голову. А что касается золотой медали, дорогой Паганель, продолжал Гленарван. То ее можно заслужить в любой стране. Всюду можно работать, производить изыскания, делать открытия, и в горных цепях Кордельер, и в горах Тибета. Но как же быть с моим исследованием реки Ярудзанбочу? Ну что ж, вы ее замените риу Колорадо, ведь это большая река, очень мало известна. Географы заставляют ее протекать по карте довольно-таки произвольным путем? Я это знаю, дорогой. Встречаются ошибки в несколько градусов. Я нисколько не сомневаюсь в том, что если обратиться к географическому обществу с просьбой послать меня в Патагонию, оно так же охотно командировало бы меня туда, как и в Индию. Но эта мысль не пришла мне в голову. По вашей обычной рассеянности. Они отправятся ли вам? «Вместе с нами, господин Паганель!» спросила ученого Элен самым любезным тоном. Сударне, а мое поручение?» «Предупреждаю вас, что мы пройдем Магеллановым проливом», объявил Гленнерван. «Сэр, вы искуситель!» «Добавляю, что мы побываем в порте Голода». «Порт Голода?» воскликнул атакованный со всех сторон француз. «Да ведь это же порт, знаменитый в географических летописях!» «Примите еще то во внимание, господин Паганель», продолжала Элен, «что ваше участие в этой экспедиции поставит имя Франции рядом с именем Шотландии». «Да, конечно! Географ может принести пользу нашей экспедиции, а что может быть прекраснее, чем поставить науку на службу человечеству?» «Вот это хорошо сказано!» «Поверьте мне, повинуйтесь, как это сделали мы воле случая. Случай послал нам этот документ». И мы двинулись в путь. Случай же привел вас на борт Дункана. Ну и не покидайте его. — Сказать вам, друзья мои, что я думаю, — промолвил Паганель. — так вот, вам очень хочется, чтобы я остался. — И вам самому, Паганель, смертельно хочется остаться, — заявил Гленарван. — Верно, — воскликнул ученый-географ. — Но я боялся быть навязчивым.